Глава одиннадцатая. Поглотители, вот кто они такие, подумал я. Чувствую, как силы покидают меня. Холодный воздух, пропитанный запахом машинного масла и чего-то горелого, царапал горло. Еще одна отчаянная попытка вырваться не привела ни к чему. Славия, видя, что происходит, тоже принялась брыкаться. Киборг успокоил ее звонкой затрещиной. Девушка ойкнула. Обмякла. Холодный металл конечности робота холодил кожу сквозь тонкую ткань рубашки. Быть у меня всего лишь один магический удар, я бы эту руку в пыль распустил. Всего лишь один удар, но его не было. Блокераторы работали исправно, я не мог создать вообще ничего. Символы ритуала пылали в воздухе, вытягивая из нас жизненные силы, словно насосы. Слабость нарастала с каждой секундой, голова кружилась, перед глазами плавали черные точки. Казалось, еще немного, и мы оба провалимся в беспамятство. Я попытался перевернуться на другой бок и вдруг пересекся взглядом со Славией. Он мне не понравился. Значит, мы... мы умрем? как бы говорили ее глаза. Я снова дернулся, на этот раз вложив в рывок всю свою ярость и отчаяние. Металл застонал, но выдержал. Я стиснул зубы, чувствуя, как отчаяние начинает захлестывать меня. Рукой удалось залезть в карман в надежде найти там хоть что-то, что поможет в борьбе. Горсть золотых монет, да использованная карта Аркан, которую я после битвы положил в одежду да забыл. Да, с таким инвентарем бессмысленно что-то пытаться Сделать. Монстр в небе издал звук, похожий на презрительный смех. Наша беспомощная ярость его забавляла. Неужели нам суждено умереть здесь? Нет, я не согласен с таким поворотом событий. Категорично не согласен. И вдруг, словно высшие силы услышали мое отчаяние. Эй, железяки! Раздался голос с противоположной стороны алтаря. Роботы повернули голову на звук. И тут же получили мощный пучок плазмы. Раздался взрыв, ярко вспыхнуло. Воздух наполнился запахом озона и горелого металла. Я обернулся и не смог сдержать возгласа удивления. Агнетта! Это была та самая девушка, которую мы освободили вместе с моей сестрой Дарьей из плена инсекторов. Но что она делает здесь? Впрочем, все вопросы потом. Сейчас я почувствовал, как блокироваторы магии вдруг ослабли, быстрые графемы формул и моего пленителя откинуло в сторону. Я подскочил на ноги и тут же швырнул еще одну молнию в сторону робота, который удерживал Славию. Свобода. Но сейчас я вам покажу. Ответите за все же, лезяки. Славия тоже встала на ноги и рванула в атаку. Накопленная ярость. Вырывалась сейчас из девушки Огненными лентами Которые опутали ее катану Лезвие резало металл словно масло В считанные секунды часть киборгов Была покрошена в груду Бесполезного железа Я тоже решил не отставать Но и киборги мириться с такой расправой Не захотели Быстро переключившись с Агнетты на нас Они контратаковали В нас полетели сгустки энергии Но я успел в последний момент Создать защитный щит Славия отстал Отпрыгнула ко мне и спряталась за ним. Вместе мы скоставали конструкт и швырнули его в Кейборга, который вел прицельную стрельбу. Робота откинула в сторону словно трепичную куклу. Битва перешла в ожесточенную фазу. Кейборги разделились, часть начала окружать нас, вторая пошла на Агнетту. Девочка пыталась отбиваться, но железяки оттесняли ее к алтарю, где и планировали расправиться. Агнета, крикнул я, пытаясь предупредить ее об опасности. Ее лицо было сосредоточено, в глазах горел яростный огонь. Вскинув руку, она направила на ближайшего киборга с густо-каслепительной белой энергии. Меня девушка не слышала, была полностью погружена в битву. Раздался громкий хлопок. Это Славия метнула в робота огненный шар. Киборга откинула колтарю, и он взорвался с напом искр. Ритуал. который совершали механизмы, прервался. Вязь заклятий и потоки нарушили баланс, начали натужно гудеть и извиваться, словно огненные змеи. Один из символов погас, рассыпавшись искрами. И сразу же раздался оглушительный треск, прервав жуткое завывание ритуала. Идол скривился в жуткой гримассе. Что не нравится чугунная башка, то-то еще будет. Вновь атака. Киборги увеличили напор, Принялись крошить из лазеров так, что зазвенел щит защиты, грозясь лопнуть. Нет, этого позволить нельзя. Собирая всю свою ярость в кулак, я создал магический шар, напитал его силой и собирался уже было метнуть в толпу, как задумался. Все киборги сейчас были сплетены невидимой нитью магии, С идолом ритуальные потоки еще не прервались с ними, и идол, висящий в воздухе и строящий жуткие рожи, тому подтверждение. А потому, если ударить по нему, то по этим нитям заденет и всех киборгов. Решив проверить свою теорию, я метнул снаряд в идола. Попал точно в лоб. Магический конструкт взорвался, и в тот же самый миг все киборги вдруг издали пронзительный лязг. А потом... Замерев в странных позах, начали падать на землю один за другим. Так вам, не удержалась Славия. Я взглянул на Идола. Его башка начала растворяться в воздухе, словно дым, пока полностью не исчезла. Бой был окончен. На площадке воцарилась тишина. Мы со Славией стояли тяжело дыша и смотрели на остатки алтаря. Потом наши взоры обратились к Агнетье. Ты что тут делаешь? – спросил я давно мучивший меня вопрос. Агнетта вздрогнула под ледяным взглядом Славии. Я просто хотела помочь вам, – прошептала она. кусая губу. «Помочь?» не выдержала Славия. «Кажется, я начинаю понимать, почему мы оказались не там, где должны были», произнес я. «Агнета, как ты смогла совершить переход?» Девушка испуганно глянула на меня, ответила. «Я услышала, что вы куда-то собираетесь. Я поняла, что это будет опасное путешествие и решила вам помочь. Как вы мне помогли, когда освободили из плена инсекторов?» Рука-лицо. «Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. С такой помощью друзей и никаких врагов не нуждался». Ты что, не понимаешь, что из-за тебя мы начала славия, но я показал ей жестом, чтобы она не продолжала. Агнетта, конечно же, действовала от чистого сердца, не понимая, к чему это может привести. Простите меня, пожалуйста, прошептала Агнетта, едва сдерживая слезы. Ладно, отмахнулся я. Ты в самом деле помогла нам, когда вовремя выскочила из-за укрытия. Агнетта подняла на нас полные слез глаза. Правда? Правда, только почему сразу, когда мы тут появились, не обнаружилось? Я появилась в этом мире чуть позже, когда вы уже с этими карликами разбирались. Я так испугалась, что рванула прочь в кусты, а потом, когда забрела в самую темень, испугалась еще больше и пошла за вами. Эти роботы вас еще захватили, пришлось за ними идти, они так быстро топают. Только здесь и удалось вас настичь. Постой, задумался я. А как ты смогла создать магический конструкт? Так я немножко умею. с гордостью ответила Агнетта. Только вот сила, которой ты напитала заклятие, уж больно знакомы. С сарказмом произнесла Славия. Я тоже это сразу почувствовал, но не стал спрашивать, а вот моя спутница не удержалась. Мне камешек подарил ваш подчиненный. Опуская глаза, ответила Агнетта. Магический камешек. Какой еще подчиненный, который Зефир любит? Совсем тихо сказала Агнетта. Босх. Сквозь зубы выдавил я, любитель сладкого. Не ругайте его, пожалуйста. Тут же всполошилась девушка. Он отблагодарил меня так. Он спросил, нет ли у меня зефира, а я пообещала принести ему и принесла, а он мне за это камушек дал черный. А канит. Да, он самый. Кивнула Агнетта. И с помощью него ты смогла создать такой конструкт? Да, кивнула девушка. Но и папенька в детстве учил меня много чему. Но запомнила я только это. Вот и сделала. Ладно. «Продолжим путь», — сказал я. «Тем более, что наши похитители отклонили нас от курса». «Насколько сильно?» — насторожилась Славия. «Я не стал отвечать, чтобы не огорчать девушку». «Нам по пути что-то должно встретиться?» — начала подозревать Славия. Я кивнул, — ответил Славия. Кислотное болото. Хватило одного только названия, чтобы мои спутницы сразу же скисли. Мы уже собрались продолжить путь, как я, глянув на лежащих роботов, подумал, что неплохо было бы заиметь такого у себя в поместье. Еще бы, робот, который умеет творить магию, такого точно ни у кого нет. Только вот как его взять, тащить на горбу? Нет, спина отсохнет, а может... Я запустил руку в карман и достал аркан. Он был пустой, монстр был выпущен из него еще в моем мире, когда пришлось столкнуться с инсекторами. Но ведь это значило, что аркан, в котором обитал боец, теперь свободен. Что если посадить туда робота? Щелкая от возбуждения пальцами, я принялся выплетать магические конструкты чтения, пытаясь понять, из каких формул состоит аркан, чтобы воспользоваться им. Пришлось повозиться, чтобы найти нужные механизмы, но я справился. И одним взмахом руки смог заключить в магическую клетку одного из роботов. Карта отправилась во внутренний карман куртки. Мы двинули в путь. Под ногами чавкала вязкая жижа, издавая отвратительное хлюпанье. Каждый шаг по кислотным болотам давался с трудом, словно мы брили по вязкому киселю. И изредка попадались островки твердой земли, покрытые мхом неестественно яркого кислотно-зеленого цвета. Воздух густой и влажный, резал глаза и горло, наполненные запахом гниющих водорослей и чего-то химического. Едково. Прежде чем идти по маслянистой жиже, мы накинули на себя защитные заклятия, но это помогало слабо. Ноги уже через полчаса началось щипать, а лица от ядовитых испарений раскраснелись. Я, морщясь, поправил на лице маску, которую сделал из носового платка, глянул на Славию. Волосы девушки потемнели от влаги, а кожа на открытых участках покрылась красными пятнами. Агнетта казалась совсем выбилась из сил, еле передвигая ноги. Вокруг... Насколько хватало сил, тянулась унылая картина гниющей жизни, точнее то, что от нее осталось. Искривленные и почерневшие стволы мертвых деревьев торчали из болота так и на ровья зацепиться за штанины. Повсюду виднелись кости неведомых существ, полурастворенные кислотой. Изредка на поверхности болота вздувался пузырь, лопался и едкий пар поднимался в воздух, добавляя красок к этому кошмару. Смотрите. Вдруг воскликнула Славия, указывая рукой вперед. Сквозь туман проступали темные очертания скал, словно исполинские клыки какого-то чудовища, вырастающие из болотной жижи. Девушке хотелось верить, что мы уже дошли до нужного места, и она то и дело выдавала желаемое за действительное. Это портал? Нет, это не портал, ответил я. Он чуть дальше, на топях забвения. Славия тяжело вздохнула. Мне тоже хотелось, чтобы двери в другой мир показались как можно быстрее. Легкие горели, ноги подкашивались от усталости, но останавливаться было нельзя. Начал стягиваться туман. Он мне не понравился. Он словно живое существо играл с нами, то приоткрывая вид на скалы, то снова окутывая все вокруг плотной пеленой. Агнетта споткнулась о корягу, едва не упав. Я успел подхватить ее, чувствуя... Как дрожит девушка, не бойся, прошептал я. Мы уже близко. Губы девушки посинели, а лицо побледнело. Я с тревогой посмотрел на девочку. Она явно была на пределе своих сил. Внезапно тишину болот нарушил странный звук — бульканье, переходящее в низкий гул. «Земля под ногами задрожала». «Что это?» — настороженно прошептала Славия. «Я замер, вглядываясь в туман. Впереди и там, где виднелись силуэты скал, что-то двигалось. Огромная темная масса медленно поднималась из болота, заслоняя собой скалы». «Бежим!» — крикнул я. «Ничего хорошего здесь, в этих местах, ожидать не приходится». Мы бросились бежать. За спиной раздался плеск жижи, тяжелые шаги и низкое рычание, от которого кровь стыла в жилах. Тень неумолимо приближалась. Ее тяжелое дыхание, похожее на скрежет ржавого металла, обжигало затылок. Еще немного и она настигнет нас. Если не найдем укрытие, нам не спастись. Внезапно земля под ногами провалилась. Славия с криком полетела вниз, я едва успел схватить ее за руку, вытянул девушку, огляделся. Впереди сквозь туман виднелось что-то вроде холма. Туда мы вскарабкались вверх по скользкому склону, не чувствуя под собой ног. Чудовище, преследующее нас, ревело все ближе. Наконец мы достигли вершины холма. Перед нами открылась небольшая площадка, окруженная каменными глыбами. Сюда я затащил Славию и Агнетту за камни. прижавшись к земле. Чудовище появилось из тумана, огромное, бесформенное, покрытое слизью и водорослями. Оно остановилось у подножия холма, вращая слепыми глазами, ища свою добычу. Мы замерли, не смея даже дышать. За себя и славию я не переживал. Мы держали себя в руках, не шевелились. А вот Агнетта дрожала, как осенний листок на ветру, и едва не кричала в ужасе. Я ее понимал. Появившийся монстр выглядел мерзко. Тело чудовища, словно слепленное из грязи и гниющих коряг, было покрыто бурыми наростами и слизью. Длинные костлявые руки с перепонками между пальцев волочились по земле, оставляя за собой влажный след. Голова, напоминающая череп огромной жабы, была увенчана пучками водорослей, а из пустых глазниц сочились фосфорицирующая слизь, освещая путь чудовища. Безгубый рот монстра, полный острых как бритвы зубов, то и дело раскрывался в беззвучном реве, а длинный раздвоенный язык, подобно змее, метался из стороны в сторону, пробуя воздух. Болотный монстр был слеп, но чуял, чуял тепло живых тел, чуял страх, чуял нас, и неумолимо приближался, оставляя за собой зловонный след и тихий чавкающий звук шагов. По влажной земле, истощая смрад гниющих водорослей и тины, болотное чудовище остановилось в паре шагов от нас. Давай, подумал я, еще чуть ближе. У меня есть для тебя сюрприз. Подпустить монстра нужно было как можно ближе к себе, чтобы считать его ауру и на основании ее сделать необходимый магический конструкт. Что я и приготовил. Запах, тошнотворный, сладковатый запах разложения ударил в ноздри. Давай еще ближе. Послышалось чавканье, мерзкий звук шагов по вязке и грязи. Тварь близко. Я чувствовал, как Славия вцепилась в мою руку, а Агнетта сожала рот ладонью, чтобы не закричать. Монстр был рядом. Я почти видел его сквозь щели нашего укрытия хижины старого рыбака. Сейчас, мелькнула мысль. Я вскочил одновременно завершая формировать в голове сложное плетение огненного шара. Сила заклинания пульсировала в кончиках пальцев, готовая в вырваться наружу. Болотная тварь развернулась ко мне, ее пустые глазницы светились жутким зеленым огнем. Я швырнул заклинание, огненный шар сорвался с руки и и врезался в стену из водорослей, которую чудовище успело воздвигнуть перед собой. В то же мгновение я ощутил острую боль в баку. Одна из костлявых лап монстра распорола мне плоть, боль обожгла. Падая, я увидел, как Славия с криком бросилась ко мне, а Агнетта, отбросив страх, начала читать заклинание.